Глава двадцать До начала ритуала я решил два часа выделить исключительно на отдых в реале. Все остальное время перебирал вещи, детальнее изучал навыки, сортируя все поудобнее и назначая слова-активаторы попроще. Проклятую булаву в инвентарь закину. Привлечь внимание большого количества противников будет не лишним. Может, еще придумаю, как ею распорядиться, а она и под рукой Посох друидский тоже оставил болтаться в астральном кармашке. На его счет идеи были. Вот только проверить их работоспособность, скорее всего, не успею. С посохом в одной руке и булавой в другой было бы весело пробежаться по лесу и собрать большую толпу зверушек. Проклятие, опять же. И с таким паровозным составом ворваться в ряды осаждающих. Армия врагов просто не сможет не зацепить хоть какого звереныша. А там уже пойдет цепная реакция, и они друг друга перебьют. С другой стороны, как удалось выяснить на практике, сразу же после моей смерти звери моментально успокаиваются. Орки уверен, дураками не будут, и поймут что да как, пусть и не сразу. Поэтому такой финт временно отложу куда подальше. Под самый конец ревизии обнаружил, что получил не все 10 условно легких статов в каждом направлении. По моим подсчетам, еще около трех баллов к мудрости и 2 к интеллекту могу заработать, читая книги. А значит, сразу после ритуала примусь за это дело. Вот чего, а книг в моей комнатушке скопилось немало. Все забываю вернуть в библиотеку. И это, пожалуй, единственное, что успею сделать в рамках финальной подготовки. Еще одно важное дело касалось Атля. Класс у меня есть, питомец тоже. Чего только нагрудник и меч кровавых эльфов стоит. Навыков нахватал пусть и много, но действительно важные боевые неплохо раскачаны. Зря, что ли, с наставниками столько времени провел. Не хватало только одной серьезной детальки. Я все еще не выбрал бога-покровителя. С одной стороны, логично было пойти и принять благословение бога-воинов. У него сразу выдается бонус к физическому урону и защите. С другой был Кетса со своим огромным потенциалом. Я помню, что просрочил с ответом зверобогу, но он, судя по нашему последнему разговору, и сам забыл. Дело было прежде всего в том, подходит ли мне его путь. Его любовь к алхимии, знание трав, управление зверями и прочие особенности были важны друидам, охотникам и другим лесным персонажам. Мой же путь, ввиду особенностей расы и стиля игры, лежал в другом направлении. В размышлениях, кого выбрать, если выбирать вообще, я и добрел до места проведения ритуала. На ту же площадку, где мы тренировались с Корником, я пришел заранее. Но первым в итоге пришел Яранмар. «Ты тоже не в курсе, кого призывать будем?» Поинтересовался у Авгура. «Нет. Харгис все сам расскажет. Как по мне, поскорее бы. Еще свой ритуал готовить». «Какой ритуал?» Удивился я такой информации в кого не плюню всех свои подводные камни. Который временно запечатывает моя сила Авгура, как и сила моих коллег в радиусе 30 километров. Помнишь, я тебе рассказывал? А ведь верно. Столько уже всего произошло. Слушай, у тебя только сила Авгура временно прекратят работу. Или шамана тоже. Как шаман я тоже сильно ослабну. Дух лекарь сможет лечить, как и прежде. А вот земляной максимум второй формы будет. Кроме того, не смогу использовать магию в полном объеме, только несколько слабых заклинаний для поддержки духов. Зато у тебя какая булава есть, будешь ей голову крушить. Решил я поддержать полукровку. По нему было видно, что лишаться магии, пусть и частично, ему очень не хочется. Верно, постараюсь как можно сильнее лупасить. Все же выдал он подобие улыбки. Не знаю, о чем еще переговорить с полукровкой. Решил потратить время до ритуала на эксперименты с парашютом. Стоило проверить, как он себя поведет при активации в воздухе. По идее, должно все сработать как надо, ведь это было одно из немногих заклинаний с мгновенным эффектом. Забравшись по веревочной лестнице наполовину высоты стены, спрыгнул и активировал божественное перышко. За столь короткое время я не успел набрать нормальную скорость при падении, но именно с ее снижения началась работа заклинания. Когда она снизилась до некой цифры, началось стабильное планирование вниз. Я больше не набирал скорость, но и сбрасывать ее перестал. Мана потратил немного, а потому решил рискнуть и прыгнуть со всей высоты стены. Раскрыть парашют в этот раз планировал где-то в том же месте, но начальная скорость будет побольше. «Змей, дорогой, навесь на меня щиты и будь готов быстро передать жизни». «Добро, рис». Но ты бы это... поаккуратнее. Страховался я напрасно. Всего пару сотен жизней снесло. Более того, щит змея частичный урон тоже принял. Зато разобрался в действии перышка окончательно. Если нужен спуск быстрый, то можно смело прыгать и какое-то время проводить в свободном падении. Главное понимать, какую скорость развила, когда нужно активировать планирование. На высоких уровнях, можно будет поэкспериментировать более основательно. Сейчас же стоит немного и я-клинок протестировать. Он тоже ощутимо разгонял, пусть и не так сильно, как чисто воинский таран. За такими играми я и не заметил, когда пришел главный виновник нашего собрания. «Рассказывать о том, что наше дело очень важное, и что я требую от вас максимальной сосредоточенности, не стоит. Сами все и так понимаете», – начал Аргис как только мы выстроились перед ним в нестройную шеренгу. Отвечу на вопрос, засевший у каждого в голове. «Призывать будем одного очень мощного, но глупого демона. Это, скорее, очень умная зверюга, а не тупой разумный демон». «По поводу призыва. Я не обладаю навыками в демонологии, о чем уже говорил». Взял слово Яранмар. «И как это понимать? Призыв отменяется? Почему его вместе со мной не обучили?» Тут же разгорелась в моей голове утихшая паника. Этого и не нужно. Данный призыв рассчитан на новичков в своем деле. Нам вчетвером сначала нужно провести ритуал для сбора энергии, потом можешь быть свободен в гор. Я сам прочту зов, а задача демонологов-эльфов будет заключаться лишь в поддержании защитного полога». Отогнав нас подальше с площадки, Арги стал орудовать вычурным кинжалом. По инкрустированной драгоценными камнями золотой рукояти было ясно, что это не боевое орудие, да и само лезвие имело уж очень экзотически изогнутый вид, словно пламя, застывшее во времени, разрезали на плоские кусочки. Пока глава крепости чертил круг призыва этим произведением искусства, мы активно разучивали текст ритуала и защитное заклинание. Последнее, как и многие заклинания высокого уровня, Требовало постоянного повторения. Не знаю, как Корнику, а мне было довольно легко выполнить свою задачу. Отвлекать от чтения в интерфейсе никто не будет, а значит, париться не стоит. Собственно, Корнику и отдадим этот пергамент, с которого мы читали. Аргис, насколько я понял, или копию имел, или выучил все давно. С ритуалом все тоже было довольно просто. В течение получаса по очереди... Поджигаем разные пучки трав и зачитываем по куску текста. У каждого он был свой. Самое интересное, что это был частичный ритуал магии крови, пусть и начального уровня, но все же. Мне и Корник он был под силу ввиду происхождения. Яранмар, пусть и наполовину, но был орком. А у них простейшая магия крови тоже в ходу. Но как Аргис может принять в ритуале участие, я не понимал. Единственное объяснение – он был квестовым НПС с особыми настройками. Хотя, может, людям тоже доступна базовая магия крови. «Если все готовы, я бы хотел начать. Становитесь в эти кружки. Ага, хорошо. Теперь пробежимся по сценарию, так сказать. Читаем по часовой стрелке, начиная с меня. «Давал указания главнокомандующий». Словно мы стихи на утреннике в детском саду читать будем, а не демона призывать. Таким спокойным я его еще никогда не видел. Возле каждого стоит по три жаровни. Их нужно поджигать перед чтением текста. И того мы должны пройти три круга. После каждого такого выступления нужно будет сделать небольшую паузу. Пока я не кивну, не нужно начинать следующему. Хорошо? Вроде все. Начинаем а дальше началась, откровенно говоря, дятина, Если бы не уверенность, что это время должно дать солидное преимущество, я бы ни за что не согласился. Лучше бы почитал книги, да интеллект бонусный получил, или еще чем позанимался. К моей радости, это действие закончилось почти без задержек, и настала более интересная часть. Как только круги засветились, мы сменили местоположение. Теперь с подсветкой, да и при спускающейся ночи, было видно, что их два. Первый круг, налитый красным светом, был напитан силой для призыва. Второй же, бирюзового оттенка, был защитной клеткой. Яранмар ушел к стене, но не стал подниматься. Интересно стало с близка посмотреть на дальнейшее действо, не иначе. Начинайте. Как только купол сформируется, я приступаю к призыву. Кивнув вначале нашему главному на этот вечер демонологу, а потом и друг другу, мы с Корником практически синхронно начали читать. Я немного поспешил, но для этого защитного заклинания это было не критично. Более того, мы с Корником были вроде дубляжа друг для друга. Главное, чтобы оба не умолкли на срок в секунд десять или более, иначе демон вырвется. Через две минуты... На старте второго прочтения с концов круга потянулась тонкая пленка. Начал формироваться защитный слой. Что я, что мой учитель были за пределами этого мыльного пузыря. А вот Аргис был внутри, хоть и отделенный дополнительной стенкой. Как только купол сформировался, Серый затянул новую песнь. Ужасного монстра звали на помощь. Красный круг стал тускнеть, заворачиваться и очень быстро превратился в воронку. Яркость угасла, капельками уходя вниз. Очень похоже на то, что эта сила уходит. Надеюсь, ее будет достаточно для призыва. Иначе мы просто зря потратили время и силы. А судя по большим глазам Яранмара, когда он увидел состав травок в жаровнях, и немало ценных алхимических ингредиентов. Когда воронка стала настолько темной, что больше походила на запекшуюся кровь, в ее основании вспыхнуло белое пламя. Разрастаясь, точка огня полетела вверх, и словно выпущенная стрела врезалась в вершину купола. Свет тут же исчез, и взору нашего демона. В красной подсветке, что частично вернулось с прибытием нашего гостя, выглядел он внушительно. Но это точно была не самая страшная тварь, виденная мной в vr играх Система оценила этого демона всего лишь... В редкого монстра 75-го. Уровня. После появления в кругу он минут пять долбился о его границы. И пока не успокоился, Аргис даже не принимал попытку договориться. Выглядел демон как ни странно, вполне себе прилично, как для демонического зверя, конечно же. Задние ноги и туловища были от барана. Голова тоже была от барана или козла горного, такая с закрученными рогами, острыми концами вперед чтобы противников на эти рога насаживать. Неначе. А вот передние лапы были как у приматов. Только пальцев четыре, на мускулистых лапищах, укрытых чешуйчатой кожей. Строение морды тоже удалось рассмотреть. Усеяно острыми короткими зубами, плюс две пары длинных клыков. Значит, наш козлик питался мясом, а не демонической трентровой. травой. Надеюсь, орки и гоблины ему больше по вкусу, чем люди с эльфами. Когда демон немного успокоился, наверняка устав от бессмысленных попыток вырваться, Аргис начал новое заклинание. В лежащего и тяжело дышащего козломордого, а именно так звали демона, из алого круга стали бить небольшие молнии. Монстр на них никак не реагировал. По крайней мере, никак не выдавал, что чувствует эти удары. Немного погодя до меня дошло, что эффект все же есть. Демон становился все более спокойным. Даже начинает засыпать. Когда его глаза сомкнулись, Аргис перестал повторять один текст и приступил к новому. Теперь искорки отлетали от защитного купола, перетекая в такую же синеватую пленку вокруг уснувшего существа. Со временем защитный барьер полностью исчез, превратившись в оболочку демона. Мне и Корнику скомандовали долгожданный отбой. «Все, еле придушил гада. Парни, справились как нельзя лучше. Лично от меня и от всего форта Казбер объявляю вам благодарность. Завтра утром зайдите, дам на выбор одну синюю вещицу. Я решил полностью раздать запас артефактов и за вами право первого выбора». «Спасибо большое. Для нас это большая честь», — ответил за двоих корник. Буду молить своего бога, чтобы там было что-то именно для эльфов крови. Откровенно говоря, сам не знаю, что там. Эти наградные артефакты еще от прошлого командования достались. Все не было времени там покопаться, а теперь можете быть свободны. Уже ночь на дворе. Отоспитесь. Будет плохо, если завтра и заявятся, а вы уставшие. Дальше сам справлюсь. Получено новое сообщение. Опаньки. Письмо в игровой почте. Но я ведь единственный игрок в локации. Снова от меня разрабы что хотят? Поздравляем с удачным завершением призыва. А теперь, если можно, выйди из игры. Хотим созвониться и кое-что обсудить. И ни в коем случае не общайся с Кецией. Раз мы свободны, я в свою келью. отсыпаться как и предложено. До завтра. Попрощался с коллегами по демонологии и припустил со всех сил в свою норку. С одной стороны, я и правда хотел отдохнуть, моральное напряжение и длительная концентрация сказывались. Только наблюдатели просто так не связывались бы. Но такое вмешательство, как они сказали еще в прошлый раз, шли в самый крайний случай. Как только вылез из капсулы, перед делом поставил чайник и сделал сладкий растворимый кофе, пусть и не настолько вкусный, как заварной. Но сегодня был тот день, когда хотелось вот такого недокофе. Да и быстрее это. Что уж врать. Пока чайник нагревался, я шарил по своим вещам в поисках визитки с номером телефона. Так и не найдя ее, услышал звонок своего мобильного. Ребята из Пегаса были расторопнее. Вечер добрый. Не отвлекаем? Это Вадим, если забыли. Сейчас рядом сидит еще много народу, в том числе из отдела сценаристов и стратегического планирования. Но говорить буду только я. Как будет удобно. Я уже приготовил себе чашечку кофе, готов к разговору. Что-то не так с кицалькуатлем, Верно. Все связано с ним. В первую очередь с ним. Только не говорите, что заберете у меня его благословение или другие подарки. Признаюсь, были такие мысли. Дело в том, что он не должен был пробудиться так рано. Но что произошло, того так просто не переделать. Поэтому нам и пришлось немного вмешаться для предотвращения снежного кома. Начну с приятного. Заказанную нам услугу мы вам дарим отсрочку в один день. Штурм крепости начнется не завтра, а послезавтра. Это время стоит провести вне игры и хорошо так отдохнуть. Эм. ладно. Я так понимаю, я не могу отказаться. А что за услуга? Ее тоже ведь не оказал еще? Услуга простая. Не принимай предложения становиться под крыло Атля. Завтра мы как раз займемся небольшим редактированием его программы поведения и временно заморозим набор новых последователей. Если сам его не попросишь, он и не вспомнит. За набранные очки репутации беспокоиться тоже не стоит. А чего так, если не секрет? Секрет. Ну а с позволения моих коллег в общих чертах расскажу. Собственно, через полгода-год будет большое событие связанная с переделом власти среди богов нынешних, богов новых и богов давно забытых. Немалая роль отводится превращению богов в полноценных небожителей. Для каждого уже готова своя история и серия уникальных заданий для вознесения на трон. Достигнут желанного звания не все. Это будет вроде гонки. А в чем тогда проблема с Кецией? Насколько помню, он не собирается пока в бога полноценного превращаться. Верно. Сейчас не собирается. А как только у него появятся последователи из пришлых, он передумает и разовьет бурную агитацию. Это спусковой крючок для всех зверобогов. И вот тут-то возникает проблемка. Многие игроки следуют в первую очередь за выгодой, а не весельем. Имея прокачанного зверобога в лице Кецы, который почти что гарантированно получит место в пантоне и одарит последователей плюшками, они не будут рассматривать другие варианты. Таким образом, из-за небольшой оплошности того, кто подсунул тебе этого пернатого змея, накроется медным тазом труд многих работников моей компании. Это из-за временной форы, что будет у нашего конкретного зверобога, правильно? Именно так. Если ты так хочешь стать под его крыло, то можем это организовать. Просто до старта ивента придется побегать безбожникам. Ну или за две недели уйти от своего бога. Мы предупредим письмом, когда и где нужно искать Кицалькоатля. Таким образом, ты сохранишь свое первенство и будешь его последователем среди пришлых номер ван. За это будет особая награда, я так понимаю? Обязательно будет. Но знай, Бог, от покровительства которого ты откажешься в пользу Кетце, очень сильно на тебя обидится. Хорошо взвесь это решение. Я подумаю над этим. Если можно, не забудьте меня оповестить. Со своей стороны обещаю не затягивать с этим парнем тему покровительстве. Удачи! Покажи им там! Отключившись, я первым делом завел будильники и отправился в душ. Тело после долгих часов в капсуле жутко ломило. Даже массажеры не справлялись. Поэтому день отдыха стоит потратить на себя и поддержание приемлемой физической формы. Пробежка в парке и последующая тренировка на тренажерах. «То, что надо».